Запыхтел, ударил себя по сердцу. Мой продал Данилуя старику. Мой собственный. Яков Назар сел, жадно выпил ледяной воды. Ничего тебе, разбойник, не скажу сейчас. Пшел вон, стервец. И ты, мария Кирилловна, ступай. это ты, прошка,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 целовал холодные, вонючие, пропитанные дегтем сапоги его. Потом вынул струблевую бумажку, подал Ибрагиму. Черкес поблагодарил, но денег не принял. Иса Бог, верял всех любить. Вот Черкес любит Прохора. Только пусть не подумает Петр Данилович, что руки Ибрагима в крови. Нет, нет, нет. Ибрагим оглы, не разбойник».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 Нины с Прохором и кухарки Варвары с Ибрагимом Аглы. Илья же Сахатых лелеял мечту сочетаться браком с самой Марьей Кирилловной.